Говорит, получил ее в подарок после фотосессии для какого-то журнала мод. Ордал всем своим видом демонстрировал презрение. Он ее на зло попараться напяливал, и когда выходил из машины, и когда возвращался. Так вот, Лендри ушла, он в машину, шоферу входа поджидал, и на Кентиген Гарденс. Водила это подтверждает: Ну, точнее сказать, нетерпеливо поправился Уордл подтверждает, что отвез на Кентигерн-Гарденс человека с волчьей головой, который, по его мнению, мог быть Дафилдом, поскольку ростом и фигурой напоминал Дафилда, был одет, как Дафилд и разговаривал голосом Дафилда. И тот всю дорогу ехал с волчьей головой. Там ехать-то минут 15. Да, маску не снимал, выпендривался, как всегда. Короче, по словам Дафилда, он увидел возле ее дома толпу папарацци и передумал заходить. Велел шоферу ехать в Сохо, и там вышел. Пешком свернул за угол, зашел к своему барыге на Дарбле-стрит и прямо там ширнулся. «В маске волка?» «Нет, там он ее снял», — сказал Уордл. «Барыга, фамилия его Уитлиф, выпускник элитной частной школы, сам наркот почище Дафилда. Раскололся тут же. Дафилд заходил к нему около половины третьего ночи. Кроме них, в квартире никого не было. Допускаю, что Уиклиф мог и соврать, чтобы прикрыть Дафилда, Но соседка с первого этажа слышала звонок и утверждает, что видела Дафилда на лестницу. Короче, Дафилд ушел около 4 утра, нацепив свою гребаную волчью маску. И поплелся туда, где, по его расчетам, ждала машина с шофером. Только шофера на месте не было. Мы его потом допросили. Он говорит, что у него не было приказа ждать. Дафилд по его мнению, на допросе парень этого не скрывал. «Дерьмо полное. Оплачивал поездку не Дафилд. это у Лулы был договор на обслуживание. Короче, Дафилд без гроша в кармане потащился пешком в нотинг хилл где живет Сиара Портер. Мы нашли свидетелей с соседних улиц, которые показали, что видели прохожего с волчьей головой. Кроме того, у нас есть видео с камерой наблюдения, как он выпрашивает коробок спичек у охранницы на ночной парковке». «Лицо отчетливо видно». — Нет. Во время разговора он только чуть-чуть приподнял маску. Тем не менее, женщина подтвердила, что это был Даффилд. До квартиры Портер он добрался около половины пятого. Она уложила его спать на диване, а через час растолкала, узнав о смерти Лендри. Надоумило изобразить нервное расстройство и лечь в клинику. — Никакой предсмертной записки вы не нашли? — спросил Страйк. — Нет. Ни в квартире, ни в компьютере. А это и не удивительно. Лэндри не готовил самоубийство заранее, правда же? Она ведь страдала психическим расстройством. Поругалась с этим мудаком и выбросилась с балкона. Ну, сам знаешь, как это бывает. Посмотрев на часы, Уордла сушил стакан. «Мне пора. Жена скандалить будет. Я ей сказал, что только на полчаса задержусь». Загорелые девушки незаметно исчезли. ***На тротуаре Страйк и Уордл закурили. ***— Черт бы побрал этот запрет на курение в общественных местах! — сказал Уордл, наглухо застегивая молнию на куртке. ***— Значит, мы с тобой договорились, — уточнил Страйк. ***Сжав сигарету в зубах, Уордл принялся натягивать перчатки. ***— Ну, не знаю. ***Брось, Уордл. — сказал Страйк, вручая полицейскому свою визитку, которую тот принял как предмет розыгрыша. «Я же сдал тебе Бретта Фирни». «Пока еще нет», — нагло хохотнул Уордл. Небрежно сунув визитку в карман, он затянулся, выпустил дым в небо и окинул собеседника любопытным оценивающим взглядом. «Ну ладно, если возьмем Фирни, получишь дело».